Глава четвертая. Беда. «Говоришь, плыл за тобой по болоту? Потряси не полз». Старый такер задумчиво почесал спутанную седую бороду. Одинокий дед, как и еще несколько стариков, не имевших прямой родни, составлял нам с другими сиротами компанию в нашей каждодневной работе по разбору и сортировке растений, принесенных бригадами сборщиков. На пустом участке между Чистоколом и нашей землянкой среди кип различных трав на невысоких скамьях сидели стареющие, занятые непосредственно перебором, а малышня основала вокруг, поднося новые пуки, взамен отработанных, набивая мешки тем, что не требовалось сушить, и наоборот, развешивая на веревке, натянутые в несколько рядов между вбитыми в землю жердями, то, что имеет ценность, и скотине на корм не пойдет». Еще как полз. Там, где я чуть сам не увяз, пробирался. Только в открытой топе и отстал, не полез уже. Я, как старший, не особо суетился с мешками и травмами. Мое дело присматривать, чтобы никто из мелюзги не отлынивал и на просьбы стариков реагировать быстро. Потому и могу поболтать с дедом Такером. Он у нас языки почесать всегда «за». А меня так и распирает всего от несправедливости, что в обед упадет плетьми на мою бедную спину. И не то, чтобы через старого охотника, думаю, повлиять на решение Хвана. Такер, не незнамо за что, не люб нашему старости. И это у них взаимно. А просто обиду свою выплеснуть надо. Тогда это точно не тот котейка, что они притащили. Такой молодой даже в чистую речку трижды подумает, прежде чем лезть. Не любят они мокнуть, пачкаться. Так и я про то. Зачем мне брехать? Здоровенный тот муфор был, старый зверь. Ой, гляди, верь есо, цвет! отвлекся от разговора, продолжавший разбирать пук растений старик. И кто его в общую кучу кинул? Совсем безглазый. И... Ту. И действительно, среди вороха, стеблей Алемы, только на кормы пригодные, выглядывает желтый цветок. Промах сборщика на лицо. Это ценный трофей, какие обычно в отдельный туисок складывают. За фунт таких в граде пол серебрушки дают. Востребованный ингредиент многих зелий. Оттого верис сварщики в сезон скупают всюду. Как так можно лохануться было? Работнички, блин. Я, значит, предупредил. Для общины благое дело совершило меня ж теперь плетьми. Верю с вирисом озаботит меня сейчас совершенно другое. Став подростком, могу теперь, как и Вея, податься в сборщики. Там, в отличие от моего нынешнего детского дела, за хорошую работу и наградить могут. Лишний кусок мяса выдать или медяк другой даже, если какой особо ценной травки отыскать выйдет. Но я пока здесь с малышней при стариках еще покручусь немного. В к кому-нибудь хотел попроситься. Вот только после сегодняшней порки меня едва ли кто сразу возьмет». «Придется, пока подзабудется, подождать. Охотник, который со страху зверю года накидывает, для Ватаги позор, даже если это всего лишь подспорник, а не настоящий охотник. Вот ведь подставился я с этим муфром». «М-да», — промычал старый такер, — «не по совести с тобой, Хван. Хотя чего с него взять, не охотник он, мало что понимает в этом. А вот Ладмур — другое дело». Тот знает прекрасно, что младый котейка в топь не ходок. Видать, просто не поверил тебе. Решил, что про болото, куда за тобой муфор полез, ты все выдумал. От страха, мол, сам в трясину рванул, а кот так на берегу и остался. В зверях и в повадках их разбирается, а вот в людях не очень. Но тут уже не переубедить. Я к ним с этим уж извини, не пойду. Да я понимаю все, деда вздохнул я. Обидно просто. Такер ведь до того, как за ним старость пришла, неплохим охотником был. По крайней мере, так сказывают. Кабы не сирота, в прошлом и по сей бы день небось в лес за зверем ходил. В семье оно ведь как? Первому охотнику на роду, самому опытному да умелому, всегда лишний год найти постараются, если удача от него отвернулась, а старость близка. Народ частенько или про запас года держит, или деньги на них. У кого средств хватает, конечно, но немного. Больше года опасно держать. Вдруг скрадут. Да и год даже страшно. За жизнь лишнюю золотом платят. Надежнее сразу в себя семя прятать. Проглоченное, как справедливо, и с бобами триады уже не украсть. Хотя бабы в тайниках держат чаще. Они, считают те же деньги. Вот интересно, а сколько деду таке рулет? Дар бездным не выдало вшивы, но хоть любопытство потешить. Я быстро, якобы ненароком, коснулся морщинистой руки старика. Ого! 79 ему. Из них 5 лет старости, а 24 отмера и стратил. Серьезный срок, очень серьезный. Не врук, что хорошим охотником был, а он как много жизни себе прибавить сумел обида твоя это что не заметил старик моего удивления а вот начнет тот муфор людей таскать даже не из-за чистокола детишек ночами такой может посреди белого дня на отставшего от ватаги напасть или сборщиков пощипать такого зверя и близость поселка не отпугнет что там при тех сборщиках охраны по три дурни на два десятка подростков и баб в бригаде От них такой котярой прятаться не станет. В наглую хозяином выйдет и начнет резать. Ой, до да меня внезапно дошло, что сейчас за оградой поселка вместе с прочими бабами и подростками собирает травы и вея. Что, про вейку свою вспомнил? Мгновенно раскусил меня дед. Да не бойся, я так, постращал. Старый зверь, умный зверь». Муфор твой давно уже ушел дальше. У поселка на постоянку не поселится такой старый. Только глупая молоть с людей будет кормиться. Люди сила, рано или поздно поймают. Он же проходом здесь был. Словить мог на перекус пару дурней вроде тебя, чтобы осесть по соседству с охотниками. Нет, не в обычаях старого зверя такое. Я выдохнул. А ведь точно, чего это я? Сам ведь думал о том же. Даже облаву ведь Хван с Ладмуром устраивали, небось, не ради безопасности поселка, а из-за даров, что в таком старом звере таятся. Думали изловить, пока не ушел далеко. Это да, повезло мне. Не стал я обижаться на дурне. У поселка на такого зверя наткнуться. Как он вообще тут оказался? — А вот это уже важный вопрос, — нахмурился дед. «Мстить едва ли пришел? Не слышал я, чтобы кто-то из наших с таким муфром пересекался недавно. Значит, с места согнали. А вот кто согнал? Если люди, то ладно. А вот если нет? Тогда с теми или с тем, кто согнал, лучше бы никогда не встречаться. Никакие дары не стоят того. Ты, кит, мудрость мою на ус мотай, пока старик-такер жив». Не те в землю плывут, кто с хозяина леса куш богатый сорвал, а те, кто упорным трудом по чуть-чуть накопил себе пропуск. Раз не послал мне детей едины, так хоть тебя, дурня, уму научу. Полдень близился. В работе пока перерыв, пообедали. Помог Марге убрать со стола, Плошки малышня сами вымоют, и заторопился на собор. Опоздаю, не дай единый, хван к плетям еще что прибавит. Не хмурься ты так, посоветовала мне скрипучим голосом Марга. Да большой крови пороть тебя не за что, а царапины на тебе в миг заживают. Вон, вчерашних почти не видно уже. Ну ты скажешь ба, я что, болит страшусь, по твоему. Плевать я на тирана хотел. Не возьмут же в атагу. Вот обидно за что. Только Марга у нас бабка суровая. Из нее жалость выдавить сложно. Любит нас конечно, но тихо. Внутри держит тепло, а на показ злюка-злюкой. И прикрикнет, и палкой огреет, коль что. Но по делу все только. И за мамку нам всем, и за бабку. Ближе нее человек только вея мне. И вообще мы как то семья. Малышню втроем тащим. Хотя что малышня? Подрастают уже. Пошла помощь от них. Старшему халашке уже восемь стукнула. Скоро будет на кого оставить других, если что. — Вот и терпи, молча, когда лупцевать станут, — посоветовала старуха. — Глядишь, стойкость оценят. Ну, это она утешает так. Кому сдалась моя стойкость, когда во вранье обвиняют? Все, пора мне бежать. На пустом... Покрытом вытоптанной травой пятаке земли, что у нас в деревне зовется собором. Как-то слишком много народу. Зная, что из четырех ватак наших две на промысле и бригады сборщиков только вечером явятся, возникает вопрос, с чего так? Не иначе потарка и швысты его разнесли, что пороть меня будут. Тут и бабы, и стариков куча целая, и детворы прорва. А что хуже всего, мужиков в толпе тоже немало. И чего принесло всех. Много ли интересно смотреть, как мальчишку хлещут? Хлещут ни за что, ни про «Явился? Давай к столбу. не досуг с тобой долго возиться, безродыш». Поросячий рожи Хвана — само равнодушие. Не обманешь, урод. Знаю, рад внутри. Своему сынку приятное делаешь. «Желядку скидай. Это уже крак». «Еще один сынок старосты, что на пару годов младше Гравра. Он у нас вообще не в последнее время за наказание отвечает. Жестокая скотина. Нравится ему это дело. В удовольствие работает гад. Тоже рыжий, но, видать, в мамку пошел. Больно тощий на фоне остальных в их семейке». В том году кабан его зашиб хорошо, и с тех пор крак хромает. Хван уже троих знахарей приглашал, говорят. «Только травма там сильная». Зелия лечебные из тех, что попроще, ее не берут. Она сложная, дорогие. Староста деньгу жмет пока. Ждет, когда в граде лекарь с даром появится. У того это втрое дешевле получится. Обещают там, что с материка скоро один такой приплывет. Ярл наш пригласил вроде как. Лапы в петлю. У позорного столба трава стоптана до земли. Тут, бывает, особо провинившиеся днями стоят. Мне же только на пару минуток примерить петельки. Сунул руки в них. Веревки прибиты краями к верхушке столба. Крак дернул, затягивая. Лед честной!» — начал староста. «Отрок сей понесет наказание за вранье и за трусость!» Я аж хрюкнул от возмущения. «Трусость? Вот ведь жирная тварь! Еще мне и трусость приплел! Да такого мне вовек не отмыться!» Взбаломотил народ, оторвал всех отдел. Пять плетей, я сказал». Ихван, сделанным равнодушием, отвернувшись, зашагал к своему дому, что торцом выходил на собор. Вот только народ не спешил следовать примеру своего старосты. Сотни пар глаз следили за мной и за крагом, доставшим из-за пояса кнут. В толпе гул, но никто не спешит заступиться за ни в чем не повинного парня. Бубнята одобрительно больше. А как же? Вообще нигде все на крепости большой семьи держится, на сирот всегда смотрит косо. Нет у меня тут защитников. И сочувствующих тоже по пальцам. Зато предвкушающих целая шайка. Потар, брак и гауч в первом ряду. Да с той стороны, откуда лицо мое видно. Что им на битую спину смотреть? Они мои муки хотят смаковать. А вот хер вам. Я улыбнулся и весело подмигнул по тарке. Вжик! Свист хлыста принес первую порцию боли. Я даже не дрогнул. Улыбаемся дальше. Снова вжик! Пусть думают, что у меня крепи десяток долей. Улыбаюсь. Третий вжик. Боль страшная Чувствую, как по спине потекла струйка крови. В глазах красные пятна, но улыбку держу. Еще вжик! перед внутренним взором сестра. Руки воинов, что только что порубили братишек, а прежде убили родителей, и тянут прочь мою тишку. Я снова малой, снова прячусь под печкой. В горле ком, глаза выторщены, тело камень, ни пальцем пошевелить не могу, не моргнуть. Пять прошедших с того мига лет, как и не было. Родной хутор горит, храня в огне трупы всех, кто мне дорог. Я еще не знаю, что стану единственным выжившим. Это боль. Настоящая боль, а не та порча шкуры, что сейчас происходит. Когда на мою общину напали, я был мал и слаб. Теперь я силен. Пусть не телом, хотя, верю, и это придет, а волей. Зато здесь у меня крепи долей на десяток потаров. Смотришь, гад, смотри, смотри, от чего только рожей не весил. Неужели тебе моя улыбка не нравится? Но ну, так я тебе еще подмигну. Хорты! Харты идут! Что? Я сразу же позабыл про паторку и пронесущийся ко мне в пятом ударе хлыст. Руки, оттянутые вверх веревкой, мешают развернуться, но я, выгибаясь всем телом, оглядываюсь. Вместо спины плеть бьет по ребрам. Боль пуще прежней, но до нее ли теперь? Услышанная стерла улыбку с лица. «Хорты!» Расталкивая зевак, запыхавшийся охотник пробивается сквозь толпу к дому Хвана. Староста уже выскочил из дверей и спешит к горевестнику. «Хорты!» «Так вот, значит, кто моего муфора с привычного места согнал!» «Все прежние беды забыты. Идет беда по-настоящему страшная. Хорты идут!» ЛО 5 Очень жаль, что я не могу читать мысли носителя. Вот о чем думал Кит, подмигивая тому рыжему. Почему улыбался? Улыбался, несмотря на пронзающую все тело боль. Боль-то я как раз чувствую, как и все остальное. В этом плане мой разум полностью интегрировался в организм носителя. Боль полезна как индикатор полученных повреждений. Тут они незначительны и не скажутся на функционале тела. Единственная опасность — попадание в раны заразы. Надеюсь, старуха, накладывавшая вчера мазь на предыдущие раны, свое дело знает и повторит процедуру сегодня. Со временем я сформирую защиту от вредоносных микроорганизмов. Но это будет еще не скоро. Дно Вселенной, как сложно развивать тело в отсутствии привычных объемов протоэнергии. На то, что раньше занимало часы, уйдут месяцы, а времени нет. Хорты это явно что-то опасное. Вон как все всполошились. Мальчишка забыт. Даже тот хромон, что махал кнутом, спешит к дому рыжего толстяка. Тот уже вовсю дает указания, параллельно слушая испугавшего людей человека. Слух у кита отличный. Даже сквозь гул толпы мы прекрасно слышим, о чем говорят эти двое. Впрочем, говорят они громко. Взмокший от долгого бега мужчина чистит. Его речь для меня просто шум. Хван, имя толстяка я запомнил, орет коротко. Тут немного понятнее, посылает кого-то за кем-то. Перепуганы все. Народ уже побежал кто куда. Нам бы тоже бежать, только руки затянуты в петлях веревки. О! Ловко! Кит и сам сумел высвободиться. Но удирать не спешит. Наоборот, потихоньку подбирается ближе к толпе. Тоже правильно, пусть слушает. Нужно владеть информацией.